крыльями мне пришлось испытать немало хлопот. На другой день после участия в хоре я сделал пару-другую попыток применить их к делу. Вышло не особенно удачно. В первый раз я пролетел ярдов тридцать, наскочил на одного ирландца и сбил его с ног, причем и сам уткнулся в землю физиономией. На следующий раз последовало столкновение с неким епископом. В результате духовная особа шлепнулась животом озимь. Мы обменялись парой резких слов, но мне стало стыдно, что я так невежливо обошелся с такой почтенной персоной. Да еще на глазах у миллионов зрителей, которые ухмылялись и перешептывались, глядя на нашу коллизию. Я видел, что мне недостает умения управляться с крыльями, Поэтому я не мог рассчитывать заранее, куда меня приведет полет. Остаток дня я ходил пешком, предоставив крыльям висеть неподвижно. Рано утром следующего дня я выбрал себе для практики уединенное местечко. Взобравшись на невысокую скалу, я дал ход, целясь на небольшой куст, ярдах в трехстах по носу, но я, видимо, не принял во внимание ветер, дувший мне по траверсу на два румба к корме. Я видел, что благодаря ему я уклоняюсь от курса. Поэтому я уменьшил ход правой машины, э, то есть крыла, и усиленно заработал левым. Но это мне мало помогло. Я видел, что сейчас начну рыскать по ветру. Застопорил оба крыла спустился на наземь и вернулся к скале для новой попытки. На этот раз я метил румба на два-три на правее куста, даже больше, настолько, что ветер стал дуть мне почти в лоб. Работал я вовсю, но толку было мало. Я начал понимать, что при встречном ветре крылья могут не выдержать. Я видел, что они могут служить на курсах очень близких к ветру но не могут принести никакой пользы при курсе против ветра. Отсюда следовало, что если я захочу посетить какое-либо место хоть в двух кабельтовых от дома, и ветер будет мне в лоб, то мне придется ждать перемены ветра в течение суток, а то и недель. Во время же шторма о прицепке крыльев нечего было и думать. При курсе на Форде-Винт Они привели бы вас в могилу, потому что на них не может быть и речи об уменьшении парусности, вроде первых и вторых рифов. Мы должны подставить ветру всю их площадь. Во время шторма этот курс наверняка заставит вас пожалеть о том, что земля не выложена матрасами. Нет, нет, единственное ваше спасение в таком случае — это держаться против ветра. Всякий другой способ действий, наверное, приведет вас к гибели. Несколько дней спустя, насколько помнится, после этих экспериментов, я отправил однажды, это было во вторник, записочку Сэнди Вильямсу с приглашением зайти и отведать вместе со мной манны и жареные перепелки на следующий день. Едва он вступил в мое жилье, как немедленно спросил с насмешливым огоньком в глазах. «Ну, капитан, а что вы сделали с вашими крыльями?» Я тотчас уловил в его голосе саркастическую нотку, но не дал ему заметить это и ответил кратко. «Отправил в стирку». «Да», — суховато заметил он, — «их чаще всего отправляют в стирку в это время. Я не раз замечал». «Новоиспеченные ангелы — замечательно чистоплотный народ. Когда ожидаете получить их обратно?» «Послезавтра». Он подмигнул мне и улыбнулся. Тут я заговорил. «Ценди, покончим с этим. Выкладывайте на чистоту, что имеете сказать. Что за секреты между друзьями? Я вижу, вы не носите крыльев. Вашему примеру следует масса других». «Уж, наверное, я снова дурака свалял. Ведь свалял?» «Да, что касается их размера. Но это не беда. С Сгоряча мы все так поступаем. Это вполне естественно. Дело в том, что на земле мы составляем себе такое дурацкое мнение о небе и о небесных порядках. На картинках мы всегда видели ангелов с крыльями». И это вполне правильный способ их изображения. Но мы немедленно выводили заключение, что эти крылья служат им средством передвижения. А это заключение совершенно неверно. Крылья – это ангельская форма, вот и все. На службе, ежели можно так выразиться, они всегда имеют их при себе – Вы никогда не увидите, чтобы ангел, посланный куда-нибудь с поручением, забыл бы нацепить крылья. Точно так же, как не увидите без мундира ни одного офицера в строю, ни одного почтальона во время разноски писем, ни одного полисмена, отправляющегося на пост. Но это вовсе не значит, что крылья даны ангелам для полета. Они даны им для парада. Они для утилитарных целей. Старые опытные ангелы все равно, что офицеры регулярной армии, освободившись от служебных занятий, они переодеваются в штатское. Ангелы же новички напоминают волонтеров милиционеров, никогда не расстающихся с форменными побригушками. Они постоянно хлопают ими, перелетают с места на место сшибают с ног встречных и твердо уверены, что служат центром общего внимания. Более того, они считают себя первой величиной на небе. Когда вы увидите какого-нибудь из этих франтов на повороте с одним работающим и другим опущенным к низу крылом, будьте уверены, что он говорит сам себе в этот момент. «Эх, кабы Мэри Анна из Арканзаса!» Могла видеть меня теперь. Твердо рассчитываю, что она пожалела бы о том, что отнеслась ко мне пренебрежительно. Нет, нет, дружище, крылья даны нам только для виду. Вот и все. Мне кажется, вы вполне правильно понимаете этот вопрос, Сэнди, — заметил я. Да пошевелите мозгами сами. Вы сложены совсем не для крыльев. Да и никто не сложен так, как это для них требуется. Ведь вы и сами знаете, сколько лет вам потребовалось, чтобы добраться сюда с земли. А вы мчались быстрее артиллерийского снаряда. Предположите-ка, что вам пришлось бы лететь сюда с помощью одних крыльев. Да вы не добрались бы сюда до них и до второго пришествия. Ну а ангелам ежедневно приходится совершать путешествия на землю. Их летают туда целые миллионы, чтобы являться в видениях умирающим детям и праведникам. Это занятие, к слову сказать, их специальность. Они являются туда с крыльями, во-первых, потому что представляют собой официальное лицо, во-вторых, потому что умирающие не признали бы их за ангелов, не будь у них крыльев. Но к чему воображать, что они летят туда с помощью крыльев? Само собой разумеется, что нет. Прежде всего, крылья истрепались бы на половине пути. От них и перышка не осталось бы. Их остов был бы так же чист, как остов змея до обклейки его бумагой. Небесные расстояния в биллионы раз превосходят расстояние между раем и землей. Ангелам то и дело целыми днями приходится рыскать по небесам. Неужели они управились бы с помощью одних только крыльев? Само собой нет. Они носят крылья ради стиля. А любое расстояние пролетают единственно с помощью желания. Волшебный ковер-самолет арабских «Тысячи и одной ночи» – идея остроумная. Но наше земное представление об ангелах, пролетающих эти огромные расстояния с помощью каких-то неуклюжих крыльев, производит поистине дурацкое впечатление. Наши молодые святые обоего пола носят крылья все время пурпурно-красные, синие, зеленые, желтые, золотистые, разноцветные, с каймой, пестрые, полосатые, и это никому не мешает. Они как раз подходят их возрасту. Вещица красивая, вот молодежь и соблазняется ею. Это лучшая часть их убранства. Я сунул мои крылья в ведро с водой и буду держать их там, пока они не отмоются. Или пока не настанет прием. А это что такое? Можете увидать воочию сегодня вечером, коли угодно. Сегодня будут принимать одного новообращенного из Джерси-Сити. Расскажите мне об этом. Он принял христианство на одном нью-йоркском митинге и отправился домой на пароходе. Произошло столкновение, и он утонул. Он принадлежит классу людей, думающих, что все небо ошалеет от радости, узнав, что спасена такая душа, как он. Люди этого сорта уверены, что навстречу ему выскочит все небо с криками «Асанна!» и прочее что во всей бесконечности небесной весь день его прибытия только и будет разговору, что о нем одном. Этот новообращенный думает, что у нас тут добрую сотню лет не было ни одного такого события, каким окажется его прибытие. Я лично замечал одну особенность у новообращенных покойников. Они не удовлетворяются уверенностью, что навстречу им выступит все небо но ждут еще приема с факельной процессией. Ему, значит, придется разочароваться в своих ожиданиях? Нисколько. Тут никогда никого не заставляют разочаровываться. Здесь можно иметь все, чего не пожелаешь, то есть все, что осуществимо и не носит признаков кощунства. Тут всегда имеются миллионы миллионов молодежи. Которых хлебом не корми, а дай только покричать осанну и намахаться факелами. Вновь пребывающий чувствует себя на седьмом небе от такой встречи. Молодежь в восторге от возможности повозиться. Вся церемония не приносит никому ни на йоту вреда. Не стоит ни гроша денег. И кроме всего перечисленного, поддерживает репутацию рая, который, мол, дарит счастье и довольство каждому вновь прибывшему».